А тут салфеточки, занавесочки. Давай не мешкой с директором полезно дружбу водить. Саша уехал и через полчаса, переодевшись в старенькие джинсы, привез с собой бензопилу и упаковку немецкого пива. Верка проводила мужа взглядом и вздохнула. Всем хорош мужик, но терпеть не может заниматься бабьими делами. Они быстро навели порядок на кухне и перешли в гостиную. Сняли чехлы с мебели, распечатали коробки и принялись освобождать от упаковки картины. Все вещи были из Лениной московской квартиры и недавно пришли багажом. Квартиру она продала еще в прошлый отпуск. Прежде чем выслать вещи, отец крепко выругал ее по телефону. «Ты поступаешь слишком опрометчиво?» «Что тебя держит в этой дыре?» «Одну глупость ты уже сделала, продала квартиру. Но зачем тебе собственный дом в деревне?» «Ты что, решила там навсегда остаться?» Лена заметила, как навострила уши телефонистка, и, сказав отцу, что совершенно ничего не слышит, положила трубку. О существовании некоторых вещичек она просто-напросто забыла, и, освобождая их от упаковки, испытывала радость и грусть одновременно, возвращаясь мыслями в счастливые времена юности. Некоторые из них были связаны с Сергеем. Она погладила по голове плюшевого тигренка, которого он подарил ей во время одной из прогулок, купив сладка. Лена прижалась к игрушке лицом и вдруг почувствовала легкий запах табака. Это был запах мужа. И она вновь ощутила острую горечь огромной утраты, которая притупилась за эти годы. Боль, как электрический разряд, пронзила ее и заставила разрыдаться в голос. Вера, вынимавшая из коробок книги, бросилась к ней, обняла за плечи, пытаясь заглянуть в глаза. «Ну что с тобой? Что случилось, Леночка?» Но Лена, уткнувшись лицом в мягкую игрушку, плакала так горько и надрывно, что Вера не выдержала и тоже захлюпала носом. Сбегав на кухню за водой, она заставила Лену сделать несколько глотков и, прижав ее к груди, начала раскачиваясь, приговаривать — «Успокойся, маленькая. Успокойся, глупенькая. Что прошло, уже не вернуть. Поплачь немножко. Все горе со слезами вытечет. Узелок развяжется, легче жить станет». Достав носовой платок, она вытерла глаза и нос подруге. Лена улыбнулась. «Ну ты как будто бабушка-причатушка. Успокаивать умеешь». «Действительно, меня бабушка так научила заговаривать. И правда, все куда-то уходит». Вера легко поднялась на ноги, потянула за собой Лену. «Давай-ка книги будем наверх носить. Я их по стопочкам разложила, чтоб легче было». Из всех комнат Лене больше всего нравилась мансарда под крышей, и не случайно она решила оборудовать здесь свой кабинет. С балкона вид открывался ошеломляющий. Весь поселок лежал как на ладони — а дальше на все четыре стороны тянулись покрытые лесом сопки, переходящие в горные массивы. Сквозь прозрачный воздух просматривались седые вершины гольцов. Густые синие тени скрадывали провалы. На их фоне резче выступали освещенные солнцем гребни гор. Все еще покрытые снегом, они напоминали о себе ураганными ветрами, гулом лавин и камнепадов. В это время, когда в горы только-только пришла весна, они особенно опасны. И люди, работающие там, лесники, егеря, смотрители биостанции, метеорологи, несмотря на огромный опыт, постоянно рискуют жизнью. Но человеку-несведущему горы кажутся воплощением вечной красоты, ни подвластной, ни времени, ни стихиям. «Ой, Ленка, завидую я тебе, такая красотища вокруг!» а наш дом словно в яме. С одной стороны гора, с другой стороны гора, а посередине мостик. Зато тебе до школы целый час добираться. Но ничего, сосед у тебя при колесах подбросит по случаю. Верка заглянула лени в глаза. А может, мне за ним приударить? Я девка видная, не хуже тебя, на язык бойкая, живо ему зубы заговорю. Да ладно тебе, и правда слишком бойкая. Пошли лучше с книгами закончим». С коробками провозились долго. Прошел не один час, пока расставили все книги по полкам, разложили и повесили одежду, снесли ненужную посуду в подвал, развешивали шторы, расстилали большой ковер уже из последних сил. И хотя еще не вся мебель стояла на своих местах, а картины отвернулись лицом к стене,